голова 1040 сороковая. Не провоцируйте меня. От слов Манхау Алин Юэнзи слегка опешил. Ученики Мира Бога Девяти Морей позади него во все глаза уставились на Манхау, даже Фань Дун Эр не заметила, как у неё приоткрылся рот. Другие практики вообще бесцеремонно разинали рты. Всё потому, что Манхау произнёс «Рыбьи Хари». Глаза демонических практиков налились кровью, а их желание убивать взмыло до небес, превратившись в настоящую бурю ярости прямо в центре мира бога девяти морей. «Он посмел назвать нас рыбьими харями! Мы просто обязаны его убить! Сейчас же! Я уже не помню, когда последний раз лакомился практиками, но мне жуть как хочется его сожрать!» Похожие крики ярости раздавались со всех сторон. Манхоу с непроницаемым выражением лица лишь холодно усмехнулся. Разумеется, всё это он произнёс намеренно. Он не верил, что вежливость сумеет заставить демонических практиков перестать считать его врагом заслуживающим смерти. Какой бы ни была причина такого их отношения, эту ненависть, похоже, невозможно было разрешить. Раз он не мог сражаться с ними в открытую, то решил прибегнуть к своему самому разрушительному оружию. Иногда сила слов была куда полезнее и опаснее, чем сила культивации. К примеру, до сегодняшнего дня не существовало ещё такого осмельчика, кто бы посмел назвать демонических практиков рыбьими харями». Более того, ввиду их истории, корнями уходящей глубоко в историю самого мира Бога Девяти Морей, Этот термин никогда не ассоциировался с демоническими практиками, и сегодня Мэнхоу произнёс его во всеуслышание, «Немало ситуаций могло полностью изменить одна фраза или всего пара слов». Эту теорию отлично подтверждала реакция обычных практиков Мира Бога Девяти Морей. До этого они считали демонических практиков собратьями по секте, соучниками, но сейчас при взгляде на них в их головах невольно возникла фраза «Рыбьи хари! Ерунда и вздор!» – проричал древний голос. Жажда убийства неизвестного приняла форму гигантской руки, которая с рокотом начала опускаться на Манхао. Судя по всему, эта рука могла раздавить не только его, но и раскрошить всю землю вокруг. Из-за неё раскололся воздух и пал естественный закон, словно опускалась не огромная рука, а ярость самих небес. Олен Юнзы слегка поменялся в лице, но тут с негромким вздохом в воздухе появилась пожилая женщина. Коротким движением пальца она уничтожила руку, однако её останки соединились вместе в огромные щупальце. Послышалось сдавленное кряхтение, но щупальца не исчезла, оно обогнуло пожилую женщину и рвануло к Манхао. В этот раз старушка не стала ничего делать, ограничившись словами. «Младший брат О, довольно Ты знаешь, насколько Манхао важен, не заставляя меня выбирать между ним и нашей дружбой». Пока она говорила, прямо из воздуха ударил поток божественного сознания, даже в отсутствии физического тела, появившаяся аура царства Дао лучилась невероятным давлением. Угрожающая природа этой ауры была очевидна даже самому слабому практику. Она соединилась с аурами старушки Лин Юнь Цзы, породив неистовую энергию, которая всколыхнула и заставила закипеть все соседствующие области Девятого моря. Вслед за первым потоком божественного сознания откуда-то из глубин мира бога Девяти морей появился второй. Это божественное сознание излучало безумие и сврепость, к тому же его переполнял демонический Цэ. Это явно было порождением демонического практика царства Дао. Однако даже присоединившись к божественному сознанию практика по фамилии У, их обеднённая сила уступала старушке её с товарищем. Впрочем, на этом всё не закончилось. Не прошло и секунды, как с двух разных сторон поднялись ещё две ауры царства Дао. Судя по направлению, откуда прибыли все эти потоки, их можно было разделить на четыре разные фракции. В потовые ситуации всех этих четырёх сил щупальца застыла в нерешительности. Ставшие свидетелями этому ученики Мира Бога Девяти Морей выглядели сбитыми с толку, ни демонические, ни простые практики даже и представить не могли, что прямо у них на глазах развернётся нечто столь впечатляющее. Только крошечная горстка учеников наблюдала за противостоянием без особого удивления, они явно знали о непростых отношениях между различными фракциями Мира Бога Девяти Морей. У Мэнхау слегка округлились глаза. Изначально он решил просто прощупать почву в Мире Бога Девяти Морей, но результат превзошёл все его самые смелые ожидания. «Не могу поверить. У них семеро экспертов царства Дао. Эти ребята вполне заслуженно носят звание одного из трех великих даоовских сообществ». С внутренней дрожью заключил Манхао. Нетрудно было заметить, что сильнейшей фракцией в мире Бога Девяти Морей являлась фракция Старушки. Именно её клика настояла на принятии его в качестве ученика. После длинной паузы и щупальца раздался древний, полный холода и жажды убийства голос. «Мы можем забыть об убитом человеке!» «Если он освободит всех моих учеников, падёт передо мной Ниц и раскается во всех своих преступлениях, тогда мы закроем глаза на сегодняшний инцидент!» Старушка нахмурилась, она была не против освобождения захваченных в плен демонических практиков, но заставить его преклонить колени и раскаяться во всех преступлениях – это уже было чересчур. Не успела она сформулировать ответ, как вдруг Манхау расхохотался. «Закроем глаза на сегодняшний инцидент?» Только я прибыл в Девятое море, как на меня устроила охоту целая свора свирепых рыбьих харь. В мире бога Девяти морей прямо с порога на меня без предупреждения напало ещё больше рыбьих харь. А одна рыбья харя так вообще попыталась меня убить. Когда я с ней расправился, старая рыбья харя со своей культивацией царства древности попыталась довершить начатое и прикончить меня. А потом целая армия маленьких рыбьих харь набросилась на меня всем скопом. И наконец совершенно неожиданно эксперт царства Дао посмел поднять на меня руку. «Даже у моего терпения есть границы». «Ты думаешь, можно вот так просто взять и закрыть глаза на сегодняшний инцидент? Чёрта с два мы закроем на это глаза!» Всю свою тираду Манхао выдал язвительным голосом. В его тоне звучала сталь. От его слов все собравшиеся ученики нахмурились. Многие из них считали Манхао невежественным и заносчивым. Его голос не шёл ни в какое сравнение с могучими голосами экспертов царства Дао. Демонические практики холодно усмехнулись. По их мнению, Манхао переоценивал себя. «Закрой пасть! Тебе вообще права не давали говорить!» прогрохотал древний голос. Несмотря на присутствие рядом Лин Юньзы от мыши этого голоса у Мэн Хэу из глаз, ушей, носа и рта потекла кровь, однако он свирепо а потом громко раскохотался. «Право не давали. Я крон-принц клана Фан и будущий глава клана. У клана Фан есть земной патриарх Фан Шоу Дао, а также патриарх Янь Сюй и патриарх первого поколения. В битве за планету Восточный Триумф они без труда расправились с напавшими экспертами царства Дао». Хочешь, чтобы я пал перед тобой, Ниц? Это всё равно, что заставить весь клан Фан отдать тебе земной поклон. Даже если я это и сделаю, посмеешь ли ты его принять? Его слова прогремели в ушах всех присутствующих подобно небесному грому. Даже так и не появившийся хозяин древнего голоса, который медитировал в уединении, лишился дара речи. Он мог проигнорировать Манхао, но не клан Фан особенно после жуткой демонстрации могущества патриарха первого поколения во время битвы за планету Восточный Триумф, которая вынудила отступить даже клан Цзы. Как он мог сравниться с чем-то подобным? От воспоминаний о тех событиях у него до сих пор кровь встыла в жилах. Упоминание патриарха первого поколения внезапно воскресило в его памяти все легенды о нём. Он был из поколения беспощадных экспертов, ровесник Цзы Тяне, По легендам о Великой войне, в которой Лорд Зы стал небесами, на счету патриарха первого поколения клана Фон было больше всего смертей. Он в буквальном смысле утопил всю Девятую гору и море в крови. «И кстати», — продолжил Манхао, — «я не просто ученик мира бога Девяти морей. Я являюсь учеником Конклава Монастыря Древнего Святого и Грота Высочайшей Песни Меча. Ты спросил у этих сообществ разрешения выносить мне наказание? Ты хочешь, чтобы я, их ученик Конклава, отдал тебе земной поклон?» Это всё равно, что потребовать опуститься перед тобой на колени весь монастырь Древнего Святого и Грод Высочайшей Песни Меча. Что ж, позволь ещё раз спросить. Если я отдам тебе земной поклон, посмеешь ли ты его принять? Пока Мэнхао всё это говорил, Лин Юньзы молча стоял рядом, а вот старушка едва заметно улыбалась. Изначально она планировала вмешаться, но сейчас поняла, что в этом нет нужды. С искорками веселья в глазах она наблюдала за Мэнхао, что до эксперта царства Дао из Орды Демонических Практиков он начал колебаться. «Ты действительно считаешь свою Орду Рыбьих Харь единственной фракцией во всех трёх великих далских сообществах? Всё ещё думаешь, что меня нет права говорить за себя? Позволь спросить, у кого оно есть? Если ты сейчас же не дашь удовлетворительного объяснения, думаешь, Клан Фан, Монастырь Древнего Святого, Грод Высочайшей Песни Меча и эти уважаемые патриархи мира Бога Девяти Морей не смогут стереть с лица земли твою жалкую Орду Рыбьих Харь?» Манхо говорил всё громче, и вот он становился всё язвительней. В рядах простых учеников послышался коллективный вздох, а вот демонические практики побледнели. Сейчас Манхао находился в центре внимания всего мира бога Девяти морей. С гордо задранным подбородком он буквально источал властность, которую мог увидеть любой практик. «А знаешь, мне даже не нужно звать на помощь всех этих людей. Если ещё раз скажешь пастниц, у меня может случайно дрогнуть рука, и я случайно переломлю эту нефритовую табличку, которая призовёт по твою душу патриарха первого поколения клана Фан». С этими словами Манхао торжественно поднял над головой нефритовую табличку. Его заявление тут же посеяло панику, в лице поменялся не только Лин юньзы и старушка, но и оба патриарха царства Дао из Орды Демонических Практиков. Не сдержали изумления двое практиков царства Дао, принадлежащих к другим фракциям. В данный момент слова были самым страшным оружием в руках Манхао. «Небось, думаете, что я блефую? Ну что ж, зарубите себя на носу!» Мой патриарх первого поколения лично вручил мне ту нефритовую табличку с обещанием в любое время прийти ко мне на помощь. Всё потому, что я единственный наследник заклинания «Одна мысль, звёздная трансформация». К тому же я единственный человек во всем клане фан, кому удалось переплавить все три святые целебные пилюли патриарха первого поколения. Вдобавок я совершил нечто, чего никому ещё не удавалось, подтвердил собственное дао и открыл максимально возможное количество меридианов все 123. О, и не стоит забывать что я ещё состою в эшелоне!» Перечисляя свои заслуги, Манхау чеканил каждое слово. Ответом на это сначала была гробовая тишина, а потом в рядах практиков поднялся настоящий переполох. За многие годы существования мира бога Девяти Морей Манхау стал первым человеком, кто прилюдно распёк эксперта царства Дао. К тому же от его извительной тирады многим стало слегка не по себе. Как и во время убийства демонического практика, так и сейчас во время своей длинной речи Манхао решил не ограничиваться полумерами, он хотел твёрдо обозначить своё положение среди многочисленных фракций мира Бога Девяти Морей с их непростыми взаимоотношениями. В запугивании простых учеников не было никакого смысла, ему надо было внушить страх в сердце экспертов царства Дао. Ему незачем было скрывать какую-то информацию, всемогущие патриархи могли легко навести справки и подтвердить подлинность его слов. С другой стороны, Манхао хотел занять господствующую позицию в мире Бога Девяти Морей, поскольку не планировал здесь надолго задерживаться. Поэтому чем сильнее он запугает все местные группировки, тем легче пройдёт его визит в это сообщество. Вместо того, чтобы позволить согнуть себя в бараний рог, он выхватил меч из ножен и ощерился шипами. В действительности не имело значения, поверят ли ему люди или нет, главное было показать его значимость для клана Фон, Монастыря Древнего Святого и Грота Высочайшей Песни Меча. Этого было достаточно. С началом шума и гвалта в рядах простых практиков щупальца в воздухе внезапно исчезла. Напоследок неизвестный холодно хмыкнул, но не стал ничего говорить. Две ауры царства Дао из Орды демонических практиков растворились в воздухе. Две всемогущие ауры царства Дао из других фракций внимательно посмотрели на Манхао, а потом медленно растаяли. Как Манхао и предполагал, правдивость сказанного была не важна. Главное, что его тирада позволила всем понять, какие могущественные силы Девятой горы и моря стоят у него за спиной, и донесла до них самый важный посыл. «Не провоцируйте меня!»